Сначала она подумала, что проспала, а в итоге, поставив ошибочный будильник на час вперед, оказалась на работе раньше всех. Ну, почти всех. В главном зале уже стучала швабры баба Люба, она же Любовь Николаевна. Уборщица с тысячелетним стажем, заставшая, кажется, последних динозавров, если, конечно, это были читающие динозавры. Бросив на Аню полное осуждение взгляд и выдав, «Заполошное принесло». Уборщица покатила перед собой ведерный комплекс с шваброй, щетками и мусорными пакетами в соседний зал. Аня тяжело упала на стол за контр и включила компьютер. Техника была почти одного возраста с баблюбой. Впрочем, так же, как и программы. Поэтому все загружалось долго и нудно. Она смотрела в темный экран, с трудом восстанавливая события утром. Четко помнилась. Когда она открыла глаза и увидела который час, у нее промелькнула мысль, что ей уже нужно быть на автобусной остановке. Одевшись и умывшись одновременно, Аня прибежала туда через 15 минут. И подошедшая маршрутка определила не только ее приезд на работу почти на час раньше времени, но и потерю 50 рублей. Если так кутить и дальше, от наследства уже к весне ничего не останется. Да и с неловко получилось. Кошка осталась необласканной, ненакормленной и в глубокой депрессии. Теперь она знала, чем будет заниматься вечером. Ей предстояли долгие объяснения с Дульсинеей. И, возможно, к полуночи наступит примирение. Посетившая мысль, что разговоры по душам с кошкой в итоге ни к чему хорошему не приводят и похоже на поведение типичной стародевы, девы, не прибавили ей оптимизма. Компьютер все еще не отзывался. Она на всякий случай поелозила мышкой, получив, как и ожидался, нулевой результат. До начала рабочего дня было еще много времени. И сегодня, как в общем и в другие дни, наплыва читателя не предполагалось. Поэтому можно было отправиться в зону отдыха, которую незатейливо называли просто зоной. Это была небольшая проходная комнатушка без окон. Одна дверь из нее ввела в основной зал библиотеки, а вторая – в панвал и круговой коридор со множеством ответвлений и подсобных помещений. В зоне был небольшой стол накрытый потрескавшийся на углах, выцветших от времени утятых клеенкой. Там стояли электрический чайник и сахарница, а вокруг стола теснились четыре стула. Больше не помещалось. Узкий двухстворчатый шкафчик, кое-как втиснувшийся в небольшую нишу, служил для хранения сумок, пакетов и других личных вещей. А на его верхних полках громоздилась разнообразная посуда, От миниатюрной кофейной чашечки, принадлежавшей измученной гипертонии Эльвире Петровне, до огромной литровой кружки бабы Люба. Для нее чайпите было священным ритуалом. Кроме чашек, там деснились разномастные фужеры и бокалы, в основном без пары. Отдельной стопкой высились тарелки. От блюдец до большого со сколом по краю керамического блюда. Над всем этим разнообразием фарфоров, аянса, стекла и керамики Неуклюже громоздилась единственная кем-то забытая или оставленная за ненужностью, тяжелая, сделанная из прессованного зеленого стекла салатница. Заварив кофе, Аня с подозрением дотронулась до гранитной плотности пряника с незапамятных времен валяющегося в дальнем углу посудной полки и решила, что она еще не настолько голодна, чтобы ломать зубы об эту окаменилась. Но если муки голода станут невыносимыми, его можно будет попробовать размочить в кипятке. Хотя, вспомнив результат вчерашнего взвешивания, она решила, что хорошо бы устроить себе разгрузочный день, а лучше неделю. И тут же, пребывая в задумчивости, незаметно для себя положила в чашку пару ложек сахара. Периодически их женский коллектив начинал бороться за здоровый образ жизни. Все дружно отказывались от сахара, соли и всяких там вредных вкусностей. Потом незаметно подкрадывался какой-нибудь праздник или день рождения. И потихоньку все возвращались к пирожкам и путерпродам. Поэтому сахру них не переводился. Мозг должен работать, а без глюкозы ему никак. У Контра, навалившись на стойку огромной грудью, стояла самая постоянная из их читательниц. Скарлетт Альбертовна неведомая. Вообще-то она была Светлана Альбертовной, но в начале 90-х, свихнувшись окончательно, поменяла имя. Об этом рассказала Баба Люба, когда Аня в первый свой рабочий день столкнулась с неведомой. Баба Люба была нескончаемым кладезем знаний не только обо всех сотрудниках, но и практически обо всех читателях, кто появлялся в ее поле зрения более двух раз. Компенсируя дефицит общения дома, она полностью отыгрывалась на работе, иногда доводя сотрудников в библиотеке до головной боли. Ей прощали эту слово и жалели. В молодости, когда ее муж таинственным образом исчез, она осталась одна с маленьким сыном на руках. Забросив помысл о высшем образовании и личной жизни, она вкалывала на три ставки, полностью посвятила себя ребенку. Тот вырос отменным оболтусом, с весьма хлипким телосвожением и таким же здоровьем. Кое-как, закончив школу, он стал потихоньку спиваться. Иногда находил работу, но долго нигде не задерживался, уходя в очередной длительный запой. Сейчас ее сыну было чуть за сорок. Он страдал циррозом печени, и по прогнозам врачей, жить ему оставалось совсем немного. Любовь Николаевна никогда о нем не рассказывала. Так же, как и о себе. Но все знали о ее трагической судьбе. Женский коллектив. Здесь ничего не утаишь. «Душечка, Анечка», – тяжелым грудным голосом произнесла Скарлетт. «Вы не в курсе? Светлана Владимировна сегодня будет?» «Не будет!» пророкотала откуда-то из глубины зала баба Люба. — На совещание она сегодня. До вечера ее не будет. А потом у нее встреча с каким-то новомондом писателем. Так что вы завтра приходите. — Вот же препаративная бабка! — доверительно прошептала Скарлетт и, набрав побольше воздуха в грудь, рявкнула со всей мощности своих легких. — Спасибо, Любовь Николаевна! Звуковой волной Анну едва не смело со стула. Ей показалось, а может это было и взаправду, что качнулись ближайшие стеллажи, а в окнах зазвенели стекла. Компьютер, внезапно выйдя из глубокой комы, мигнул и выплюнул на экран заставку залитым солнцем пляжа на берегу океана и поэтапно выложил рабочие папки. Любовь Николаевна была на два года моложе неведомой. И кто из них бабка, еще надо было посмотреть. Но Аня благоразумно решила промолчать. Скарлетт Альбертовна тяжело вздохнула. И конторка, на которой покоилась ее фундаментальная грудь, угрожающе зашаталась. А комп, странно подмигнув, тут же в очередной раз впал в задумчивость. По-видимому, решая непосильную для себя задачу. Грузиться дальше или все-таки отключиться? «Может, я могу вам чем-нибудь помочь?» С трудом отрывая взгляд от мигающего экрана, осторожно поинтересовалась Анна. «Черная фетровая шляпа с огромными полями». И пущенный по ее краю опушкой из какого-то то ли зверя, то ли птицы, почти полностью скрывала лицо Скарлетт. Исключением был дряблый подбородок, покрытый редкими седыми волосками, особенно хорошо заметный, когда она пыталась гордо вскинуть голову. В остальное время складывалось стойкое впечатление, что ее грудь растет прямо из-под шляпы. «Ну, не знаю...» манерно протянула она и постаралась перегнуться через конторку. При этом ее шляпа плотно легла на грудь, а меховая пушка едва не скользнула по лицу Ани, тошнотворной сладостью терпких духов. Компьютер не выдержал перегруза и отключился. «У меня есть тайна». Неведомый откинулся назад, чтобы посмотреть на произведенное впечатление, и, по-видимому, удовлетворившись гамма-эмоций на лице, полусонной библиотекарши продолжил почти интимным тоном. «Я, милочка, живу одна». Но у меня есть племянница. Ну, вы даже не представляете. И здесь Анна отключилась. В переносном смысле. Задумавшись о том, что еще пара натисков со стороны неведомой. И тогда она умрет или от атаки удушливого парфюма, или колонтор падет. И тогда ее ждет смерть под его обломками. Но еще важнее было, что с компьютером. Дальше заставки дело не пошло. И это наводило на грустные размышления. Нет, Анна Ильинична. «Вы можете себе представить?» Повысив голос, неведомая вернула ее к действительности. «У меня просто нет слов». Аня тут же включилась и изобразила умеренное возмущение, стараясь не переборщить с эмоциями. Ответ был нейтральным, так как она абсолютно не представляла, о чем идет речь. «Спасибо за понимание». Шляпа с грудью в очередной раз волнительно колыхнулась. «С вами, Анна Ильинична, так приятно общаться». Это такое редкое явление в наше время. «Вы очень тонкая натура», – в ответ бухнула Анна тяжеловесным комплиментом и, решив, что не будет лишним, сочувственно добавила. «Вам надо беречь себя». «Ах, как вы правы, как вы правы!» Еще немного, и, казалось, неведомая заплачет от умиления. Анна сразу оценила степень новой опасности. «Габаритная дама весом почти в центнер одной слезой не обойдется». А так как Анна не испытывала желания утонуть в их потоке, то решила сменить тему, предложив ей свой остывший кофе. Скарлетт жадно цапнула чашку, и там мгновенно исчезла в ее руке. Массивные серебряные перстни на сжатых пальцах, сливаясь в единое целое, создавали впечатление тяжелого кистения, украшенного полудрагоценными камнями, что придавало кулаку угрожающий вид. «Мне нужен гугл мертвые души! В возникшую паузу вклинился подошедший к стойке прыщавый подросток с выстриженными висками и куцым хвостиком на затылке. Он протянул пластиковую читальную карту и, забыв закрыть рот, с бесцеремонностью свойственной подросткам уставился на неведомую. Анна в сердцах внул контур и комп, вздрогнув, проснулся, заурчал процессором без надрыва открыл нужную программу. Файл юноши сообщал, что молодой человек давно числился в должниках, — Александр Юрьевич, вы держите преступление и наказание уже больше полугода. — Какое преступление? — растерялся юнец и с видимым трудом оторвал взгляд от Скарлетт. — Отчаянно краснее, — заморгал воспаленными веками. — Достоевского у Федора Михайловича. — А, Достоевский, так я его еще не дочитал. — А Гокль мне нужен для изважения. — Оно у нас завтра. — Хорошо, — тут же согласилась Анна. Если у вас завтра изложение, это совершенно меняет дело. Сейчас я вам принесу. Подождите, пожалуйста, пару минут». Примчавшаяся на подмогу, вечно опаздывающая Зиночка сияла, как умытая росой майское утро. Радостно со всеми поздоровавшись, она встала за конторку, демонстрируя полную готовность к любым испытаниям, в том числе и к работе. Аня ответила вежливой улыбкой голодного крокодила и, предупредив, что ей нужен в запасник, вышла из зала. Запасник находился в подвале и представлял собой достаточно большое помещение казематного типа, то есть с одним полуслепым окошком под низким потолком и весьма скудным освещением. Здесь поддерживался, во всяком случае так считалось, постоянный режим температуры и влажности. Но это были еще не все плоды цивилизации. Особую гордость вызывали металлические мобильные стеллажи, подарок какого-то спонсора и предмет слепого обожания заведующей. Полки и ящики стеллажей пустовали, но их наличие придавало особый смысл существованию библиотеки. Это была ее гордость, соизмеримая с национальным достоянием. Особняком стояло несколько обветшавших, готовых в любой момент рассыпаться деревянных стеллажей. Здесь лежали поступившие еще не разобранные книжные новинки. Отдельно у самой стены... Выселся старый с отломанными дверцами книжный шкаф. Там складывали книги и журналы, предназначенные для утилизации. Потрепанный темно-зеленый томик Гоголя с наполовину оторванным корешком стоял в глубине второй полки. Пролистав книгу, убедившись, что там не хватает большего количества страниц, и списание оправдано, Аня утвердилась в правильности своего выбора. Александр Юрьевич времени понапрасно не терял. Он занимался маникюром, обкусывал ногти. Похоже, что сам процесс и получаемый результат вызывали у него чувство истинного удовольствия. Едва сдерживая накативший приступ брызгливости, Аня протянула ему книгу, на что грызун невнятно пробормотал то ли спасибо, то ли до свидания, а возможно и то и другое. Сунул Томик в рюкзак и отправился познавать высокое. «Зачем? Зачем вы дали ему Гоголя?» Возмущенно заволновалась неведомая. «Он же никогда не будет его читать!» У него интеллект древесной улитки. Скарлетт Альбертовна, насчет улитки не знаю. Но вы правы в том, что юноша действительно не будет читать Гокля. Более того, он даже на титульный лист не посмотрит. Если он ознакомится с кратким содержанием поэмы где-нибудь в интернете, это уже можно считать удачей. Завтра или послезавтра он выложит книгу на парту, чем вызовет слезу у преподавателя, и получит свою заслуженную тройку за то, что хотя бы взял книгу в руки. Он никогда не вернет ее в библиотеку, так же, как и преступление и наказание. Поэтому я выдаю ему то, что предназначено для списания и утилизации». «А как часто у вас проводится утилизация?» Скарлетт внезапно потеряла интерес к неродимому представителю юного поколения и, вздрогнув опушкой, задрала голову так, что стал виден многоступенчатый подбородок. «Ой, да сейчас раз в год!» – вступила в разговор скучающая от безделия Зиночка. К концу календарного года все почищаем и сдаем. Раньше каждый квартал был, потом раз в полгода. А теперь читают меньше, и книги дольше держатся. Ну да, ну да. В такт качного шляпа. Жаль, что Светлана Владимировна на совещании. Придется зайти завтра. А сейчас дайте мне почитать что-нибудь свеженькое, только без всяких философских заумствований о смысле жизни. И чтобы никакого там кухонного реализма о тяжести бытия и душевных страданиях. В жизни, знаете ли, и так этого хватает. Хочу отдохнуть, получить положительные эмоции, так, чтобы и посмеяться, и чтобы детектив был, и любовь, и обязательно хороший финал. Этого у нас сколько угодно. Зиночка почувствовала себя востребованной, радостно подхватилась и помчалась к ближайшим стеллажам. Вернулась она достаточно быстро, держа в руках несколько тоненьких книг карманного формата. В ярких, мягких обложках. Пришли совсем недавно. Мы их только в каталог внесли. Вот, убийство днем под звездами. Во всем виноват дворник. Труп в сундуке. Еще разбитое сердце Афродиты. Это то, что вам нужно. Неведомая довольно качнула шляпой. Из гробаста все в глобальную сумку соизволило откваняться. Глядя ей в спину, Анна подумала, что сейчас Карлетт напоминает памятник Екатерины II перед Александрийским театром. Громоздкая и величественная. Решив, что от голода в голову лезет всякая ерунда, она оставила Зиночку на боевом посту и направилась в зону. С решительным намерением все-таки выпить чего-нибудь. Чай, кофе или просто воду. Все равно. Главное, чтобы горячее и сладкое. В душе теплилась надежда, что и окаменевший пряник еще никто не сгрыз. Сейчас он будет весьма кстати. На столе стояла тарелка с бутербродами. Два с колбасой и два с колбасным сыром. Она сглотнула слюном. Это получилось неприлично громко. «Я вам там остаю поесть», – произнесла появившаяся в движном проеме баба Люба. «А чай или кофе сами себе сделайте. Где это видано? Ни свет, ни заря на работу. Как на пожар». И не слушая благодарностей, она вышла, продолжая что-то недовольно бурчать себе под нос. Во второй половине дня скудный ручеёк читателей вовсе иссяк. Две пенсионного возраста дама забрели к ним по пути из продуктового магазина. Из пакетов виднелись батоны и всякая снить. Спросили Джейн Остин. Но она была на руках, и они удовлетворились Диккенсом и Голсуори. Рабочий день понемногу шёл к своему логическому завершению. Зиночка щенячьим взглядом начала заглядывать ей в глаза. И невнятно ли питать, что ночью соседи гуляли, и она не спала, и завтра она, чест слово, тоже отпустит Аню пораньше. Та уверенная, что в бессоннице Зиночки виновато далеко не соседям, махнула рукой, отпуская ее на все четыре стороны. Зиночка была замечательным, добрым человеком, неизвестно каким образом попавшим в библиотечное дело. Она патологическим образом мечтала выйти замуж. Ее романы начинались страстно. Развивались стремительно, заканчивались быстро и преимущественно горькими слезами. Вывод, что все мужики-сволчьи никому нельзя верить, которым она приходила, испарялся сразу, как только на горизонте появлялась новая полувозревая усыпь мужского пола. И все повторялось сначала. Сейчас Зиночка находилась в самом разгаре страстей, и любое море ей было по колено, а весь мир был окрашен в радужные цвета хотя в последние годы это сравнение звучало все более и более двухсмысленно. Баба Люба ушла еще раньше, и Анна, оставшись одна, выглянула в холл, где рядом с еще не работающим гардеробом сидел охранник и, попивая чай, с увлечением читал детектив в глянцевой обложке. Она вернулась в зал, выключила основной свет и поудобнее устроилась в глубоком читальном кресле. Интересно, как там этот Саня? А еще интереснее посмотреть на реакцию мамы с папой. Если бы они узнали, что в их имении живет личность без определенного места жительства, но со странным шрамом на голове и амнезией. И тут на память пришло, как она знакомила их с простым школьным учителем истории. Оба родителя тогда уже получили профессорские звания. И они все вместе еще какое-то время жили в трехкомнатной квартире обычного панельного дома в спальном районе. И как тогда было здорово и весело. На праздники к ним всегда приходили гости, или они всей семьёй в одночасье могли безоглядно рвануть на другой конец города и гулять там всю ночь напролёт, особенно если впереди ожидались выходные. Но потом умерла бабушка Медея. Ей было сто лет и несколько месяцев. В наследство она оставила своей дочери, её матери, трёхкомнатные апартаменты на Никольской площади, по помпезности сравнимые с филиалом Маулу Эрмитажа. Бабушка была легендарной личностью, оперной дивой. Она царила не только на ведущих подмостках мира, но и дома. Дед, не выдержав постоянного давления властной натуры, исчез в неизвестном направлении ровно через год после свадьбы. Его дочери тогда было два месяца от роду. В связи с таким предательством он был предан Анафиме. Имя деда и какие-либо воспоминания о нем в доме были запрещены под страхом смерти. В незапамятные времена своей молодости Медея Юлиановна исполняла ведущие партии в Мариинке, выступала в Ласкало, пела дуэтом с тогда еще совсем юным и находящимся в самом начале пути к славе луча на повороте. Хотя вполне возможно это была только красивая семейная легенда, которую никто не смел оспаривать, а тем более проверять. Бабушка так и не приняла зятя Прибейских кровей и, соответственно, внучку Полукровку. Медея Юлиановна не скрывала своего непонимания, как ее, такая красивая, утонченная, благородных кровей дочь, отказалась от блестящей партии, то ли будущего дипломата из очень хорошей семьи, то ли физика или химика, который обещал в недалеком будущем стать Нобелевским лауреатом. Естественно, тоже из высших слоев. И внезапно вышла замуж за студента-медика, который мало того, что приехал из тьму таракани, так от него еще постоянно пахло формалином и какой-то ядовитой гадостью. Но даже не это было самым страшным. Бабушку ужасало, что новый испеченный зять не отличал Шуберта от Чайковского, подразделяя музыку на нравится и не нравится. Тоже относилось к живописи, архитектуре и литературе. Отца не спасло профессиональное звание и положение ведущего специалиста в области нейрохирургии. Теща переносила его с трудом и старалась при малейшей возможности избегать контактов третьей степени, до минимума сократив свои посещения заблудшей дочери и не приглашая их к себе. Исключением были дни ее рождения и только юбилейные даты. Первый раз она увидела внучку, когда та пошла в школу. Оглядев Анечку с ног до головы, она задумалась и вынесла вердикт. «Вся в отца. Яблоко яблони! «Им». «От осинки не родятся апельсинки». Пройдясь фольклором по родственным связям, теща практически забыла о её существовании. Но с дочерью общаться продолжала. С профессиональной стойкостью большой актрисы, делая вид, что ничего такого в их жизни не произошло. И у каждого есть свои маленькие слабости, на которые, если их нельзя исправить, можно смотреть сквозь пальцы. После её уходной жизни и вступления в права наследования, родители переехали в бабушкина хорома оставив спальник в полном распоряжении Ани. Переезд в исторический центр города странным образом повлиял на их характер. Особенно мамин. Появились снобизмы высокомерием, И поэтому школьному учителю было отказано жестко и безоговорочно. Аня попыталась взбрыкнуть. Мама в ответ выдала сердечный приступ и кардиореанимацию с комментариями, что они будут строить свое семейное счастье, танцуя на ее могиле. Учитель не был готов взять на себя такую ответственность и тихо исчез из поля зрения аристократического семейства. Позже, из достоверных источников, Анна узнала, что он страдал недолго и через полгода женился на преподавательнице биологии с той же школы. И та, уйдя в хронический декретный отпуск, каждые два года рожала ему по ребенку. Интересно будет посмотреть на мамину реакцию, когда она узнает, кого в действительности их непутевая дочь пригрела в родовом гнезде, Медея Юлиановны на них нет. Уж она бы им доходчиво объяснила, в кого Анечка такая уродилась. И что это вовсе не страдающий от семейных неурядиц писатель, а владеющий боевыми искусствами бомж, у которого еще и проблемы с головой. Словом, типичный маньяк. От выстроенной логической цепочки с последовавшим выводом. Ее глаза не только распахнулись сами собой, но и чуть не выпали из орбит. Перед Аней во всей красе развернулась картина сгоревшего дома, где над руинами одиноко возвышался обугленный флюгер, а вокруг пепелища толпятся пожарные и полиции. От увиденного ее бросило в холодный пот. Исхватив мобильное, она судорожно набрала его номер. Трубку долго не брали. Затем, когда она уже в панике была готова выпрыгнуть в окно и бежать на своих двоих в сторону Репина, раздалось приглушенное. — Алло? — Саня, добрый вечер. Сдержанно произнесла она, старательно прислушиваясь, не звучит ли где-то фоном пожарная или полицейская сирена. Как вы устроились? Спасибо. Можно воспользоваться вашей домашней библиотекой? Кажется, я раньше очень любил читать. Перестать читать книги, значит, перестать мыслить. Откуда это? В его голосе явственно прозвучал испуг. Это Достоевский, Федор Михайлович.